Бакстер приблизился к Дэнни, злобно посверкивая глазами. Она изо всех сил старалась удержаться на ногах. Перспектива того, что Бакстер уйдет, ничего и не дав, была слишком страшной. Он остановился напротив девочки, взял ее за лицо и сжал его так сильно, что ногти вонзились ей в щеки. «Сегодня», — прошептал он, — «ты останешься без всего. Просто чтобы знала, как это бывает. Знала, что случится». Если ты хоть когда-нибудь сделаешь то, что выведет меня из себя. Резким движением руки он отбросил Дэнни назад. Она споткнулась и рухнула на матрас, а затем в ужасе смотрела, как он поворачивается и выходит из комнаты. «Не уходите!» — прошептала она. А потом закричала не своим голосом. «Не уходите! Пожалуйста, не уходите! Я сделаю все, что захотите! Пожалуйста, пожалуйста!» Но ее отчаянные мольбы остались без внимания. Началась ночь мучений. Меньше чем через полчаса рвотные спазмы уже выворачивали Дэнни наизнанку в ванной. На силу дотащившись до своей комнаты, она села на матрас. Ноги сводила судорогой, они не слушались ее. Все тело покрылось гусиной кожей, из глаз покатились слезы. Ближе к утру она начала чихать, тело ломило, как при гриппе, только в сотни раз сильнее. Она обшарила нутро матрас, отчаянно пытаясь найти, Драгоценный коричневый порошок. Ничего, только несколько купленных Элли плиток шоколада, которые Дэнни ни за что не стала бы есть, особенно сейчас, когда живот скрутило узлом и судороги распространились по всему телу. Невероятные мысли пришли к ней. А вдруг Бакстер не закрыл дверь как следует? Но когда она силой подергала за ручку, дверь, конечно, не открылась. Нет ли другого выхода? Может, кто-то еще даст ей дозу? Она метнулась к кухонному окну, но ее остановила боль в забинтованной руке. И когда подступил страшный приступ тошноты, она поняла, что искать выхода из квартиры глупо. Чтобы заполучить дозу, надо дождаться Бакстера и делать то, что он скажет, то, чего он хочет. А до тех пор... Еле волоча ноги, да не вышла из кухни в коридор и тут же согнулась пополам от боли в животе, боли, которую могло утолить только одно средство — Выпрямившись, она устремила глаза на дверь комнаты Элли. Элли. Теперь они в одной упряжке, поняла Денни. Так вот, почему Элли не позволяла ей уйти. Дэнни была готова сделать что угодно, только бы положить конец своим мучениям. И кроме Бакстера помочь ей в этом могла только соседка. Скорее бы Элли проснулась. Может, сегодня она пойдет на улицу. Секунда шла за секунды, принося боль. Временами Дэнни хотелось кричать от ужаса, но остатки самообладания не позволяли ей этого сделать. Ее ногти впивались в дешевые обои на стене, оставляя на них маленькие белые штрихи. Она корчилась в судорогах и плакала, закусывала губу, пока та не заболела. То ее прошибал пот, то колотил холодный озноб. Каждая минута казалась ей часом, пока она ждала пробуждения Элли. Наконец она дождалась. Услышав в коридоре шаги Элли, девочка выпрямилась и застыла, точно аршин проглотив. От резкого движения голова у нее закружилась, но через миг она восстановила равновесие. Элли не должна ничего заподозрить, если она забеспокоится, ни за что не уйдет из квартиры. А нужно, чтобы она ушла, ушла непременно. не желала этого страстно. Где-то в глубинах ее сознания сохранялась память об угрузениях совести, о чем-то таком, что она должна была ощущать, но чего не ощущала. Подобно голодному за столом, полным яств, она не могла сосредоточиться ни на чем, кроме своего желания. Вставая, Дэнни оправила одежду, пригладила волосы и растянула губы в улыбке перед тем, как выйти из комнаты, навстречу Элли. Элли на кухне набирала воду в чайник. Изо рта у нее торчала сигарета. Дэнни замутила от табачного запаха, Но она пыталась этого не показывать. Не оборачиваясь, Элли спросила хрипло чаю. «Да», — ответила Дэнни, — «спасибо». Пальцы девочки нервно теребили завернутые рукава джемпера, пока Элли, разбрызгивая кипяток, заливала им чайные пакетики. Только протягивая чашку Дэнни, женщина первый раз взглянула на нее. Ее глаза сузились, и она глубоко затянулась сигаретой. «Боже мой, малышка!» — ахнула она. «Ты выглядишь ужасно!» Дэнни сжала челюсти. «Я плохо спала», — проговорила она сквозь зубы, стараясь, чтобы голос звучал ровнее. Голова снова закружилась, она выдвинула из-под стола табуретку, торопясь сесть.